Когда несколько минут спустя в дверь стучит Дима, на лице его написано торжество. Открыв дверь на цепочку, я вижу в его руках свёрток. Обед, говорит он. Колбаски. Я открываю дверь, но когда он входит, я теряюсь. Мне нечем топить плиту. Они уже готовы. Теперь я вижу, что сквозь обёрточную бумагу просачивается жир. И у меня текут слюнки. И мне не на что их положить, извиняюсь я. Я хотела сказать, что здесь нет стола, но когда я произношу эти слова, до меня доходит, что тут нет и посуды. Дима достаёт ещё один свёрток. Миски. Пикник. И ещё один. Картошка. Опустошив свои карманы, он оглядывает просторную гостиную с любопытным, но вежливым видом. Это и есть твой дом? Когда я тут жила, квартира выглядела по-другому. Вся наша мебель пропала. Сегодня мы посидим на полу, а завтра я достану тебе кое-какую мебель. Он поднимает брови, глядя на застеклённые двери столовой, и я киваю. Да, мы пообедаем вон там. Когда в столовой он уверенно опускается на колени и разворачивает свёртки и начинает резать колбаски складным ножом. Мой командир сказал, что придёт на ужин. Хорошо, говорит Дима после того, как я тоже встаю на колени и беру у него алюминиевую миску. Он хочет познакомиться, больше узнать о городе. Хорошо. Я сказал ему, что он может прийти сегодня вечером. Сегодня вечером Но ведь в доме нет еды, я только что вернулась. Я понимаю, что вечер уже скоро. Дима смотрит на меня круглыми глазами, и я прикусываю язык. Это мой дом, но я напоминаю себе, что не смогла бы добраться сюда так быстро, если бы не Дима. Девушки ничегошницы были правы только наполовину. Они думали, что мне повезло, что Дима спас меня, а затем привязался ко мне. Но на самом деле Дима привязался ко мне именно потому, что спас меня, потому что я была беспомощной, и он смог мне помочь. Потому что ему было одиноко, а мне он был нужен. Всё это время он был мне просто другом и ничего не просил за свою доброту, а я ничего ему не предлагала. Но долго так оставаться не может, раньше или позже моя слабость перестанет казаться трогательной. и моей благодарности станет недостаточно ему захочется иметь настоящую подружку твой брат Дима замолкает опускает взгляд на свою тарелку и не поднимая глаз заканчивает вопрос его тут нет три картошины на влажной газете на всякий случай Дима купил не две а три Я подавляю в себе разочарование. Нет. Его тут нет. А он тут был? Думаю, нет. Он протягивает руку и гладит меня по щеке. Мы найдём его. Обязательно найдём. Да, говорю я, поставив алюминиевую тарелку на голый паркетный пол, и улыбаюсь. Я стараюсь стараюсь изо всех сил я вернулась туда где жила моя семья но ем я сейчас не из фарфора а из алюминиевой посуды и вместо моих родных со мной рядом находится русский офицер и ему хочется чтобы я поговорила с ним о праздничном ужине а 8 месяцев назад я ударила по лицу одну девушку потому что она попыталась стащить мои дырявые башмаки зофия Дима произносит моё имя добрым голосом, но не совсем правильно, у него слишком твёрдое з. Зофья. Ты не говоришь. Я тебя расстроил. Думаю, нам к обеду нужен хлеб. И я быстро встаю на ноги. Он огорчён. Хлеб нам не нужен, говорит Дима, кивком показывая на картошку Абика. который он разрезал пополам и положил по половинке на свою и мою тарелки. Но это же праздник, выдумываю я. Мой первый день после возвращения домой. Я пойду с тобой. Он откладывает нож и неуклюже встаёт. Нет, не надо. Я схожу в булочную здесь, за углом, и вернусь через несколько минут. Но он все равно обеспокоен, он считает, что мне не стоит бродить в одиночку. Я могу посмотреть, не найдется ли в булочной сладкого пирога для твоего командира. Продолжая импровизировать, я и машу рукой, делая ему знак «Опять сесть на пол». И мне это будет полезно. Вам может поправить здоровье. Если я буду делать что-то самостоятельно в знакомых местах, так мне сказала медсестра. Местёстра ничего такого не говорили, но именно это и убеждает его: упоминание о сладком пироге и о поправке моего здоровья. Он даёт мне денег и легко целует в лоб. Снаружи меня обдаёт послеполуденная жара. Выйдя из дома, я теряюсь и не знаю, куда идти. Осталась ли та ещё булочная за углом? В первый месяц оккупации, когда я была ребёнком и мы ещё жили в этом квартале, Во всех окрестных магазинах за одну ночь появились таблички "Juden verboten". Магазин Скалмозских, вспоминаю я. Скалмозские были католиками, но хотя их тоже вынудили поместить в свои витрины табличку со словами "Евреям вход воспрещён", как и всех остальных, я знаю, что пану Скалмозскому было от этого не по себе. До того, как нас вывезли в гетто, он несколько раз заходил к нам, принося остатки продуктов. Во всяком случае так он утверждал остатки. Но когда нам в последний раз доставлялись хотя бы остатки чего-то нужного, пойду-ка я в булочную с колмозских. Улица стала более многолюдной, чем была пару часов назад. Сейчас около полудня, обеденное время, и люди спешат на работу и с работы. В двух кварталах от моего дома одна из витрин булочной с колмозских заколочена фанерой, но поверх листа фанеры кто-то написал: Все еще открыто. Причем не по-немецки, а по-польски, и, по-моему, это добрый знак. Я толкаю дверь, извинит колокольчик. За прилавком стоит не пан с колмозки, а мужчина, помоложе, которого я не знаю. Я в нерешительности останавливаюсь в дверях. «Я могу вам помочь?» – спрашивает продавец. «Мне нужен только хлеб». Промочаю я и медленно подойдя к полкам, стоящим у стены, протягиваю руку к ближайшей буханке, тёмной и издобренной семенами тмина, чтобы больше не пришлось ничего говорить. Но выбор скуден, хлеба мало, и одновременно со мной до буханки дотрагивается немолодой мужчина, один из двух покупателей, которые сейчас находятся в булочной. Простите, говорю я. Возьмите, ведь вы пришли сюда первым. Он отдергивает руку и делает мне знак «взять хлеб» в то самое время, когда я предлагаю взять буханку ему самому. И я не знаю, в чем тут дело, в любезности, или же он не хочет брать этот хлеб, поскольку до него дотронулась я. Представляю, на что я сейчас похожа. Поношенное вытертое платье, неровная походка, нездоровая худоба. Я чувствую, как у меня вспыхивает лицо. Может быть, мне лучше просто уйти? — Да. найти другую булошную или же сказать диме что все они были закрыты зофья кто-то кладёт ладонь на моё предплечье и я испуганно вскрикиваю не пугайся говорит успокаивающий голос и я оборачиваюсь женщина стоящая передо мной на несколько лет старше меня она стала бледнее чем была когда-то и у неё покраснел один глаз Но голос у неё прежний, глубокий, грудной, и я всегда им восхищалась. А на щеках проступают следы ямочек, хотя теперь на её лице слишком мало жира, чтобы они были видны по-настоящему. Гося! Прежде чем я успеваю что-то добавить, лучшая подруга тёти Маи роняет сумку на пол и обнимает меня. Я обнимаю её в ответ и смеюсь, смеюсь не только от радости, но и от облегчения. Поверить не могу, что это ты, говорит Гося. Я глажу её по волосам и тоже с трудом верю собственным глазам. Я тоже никак не могу поверить, что это ты. Продавец, стоящий за прилавком, вдруг проявляет интерес. Вы мешаете работе магазина, говорит он. Мы же единственные покупательницы, протестует Гося. Она права, магазин опустел. Видимо, немолодой мужчина незаметно ушёл. Здесь у нас коммерческое предприятие и не место для проведения вечеринок. Гося вздыхает. Мы уйдём. Я ещё не купила хлеба, возражаю я, но Гося качает головой и сжимает моё предплечье. Выйди из булочной, она достаёт из сетки свой собственный батон, разламывает его пополам и протягивает мне половину. «Расскажи мне все с самого начала», — говорит она. «Почему я не видела тебя раньше? Ты что, только что вернулась?» «Да, сегодня утром». «Где ты была?» «Сначала в Биркинау, а в конце меня перевели в Гросс Розен». «Когда произношу это название, она вздрагивает. Ей известно, что они значат». «А где была ты?» Гося краснеет и опускает глаза на свои туфли. Мне выдали разрешение остаться, потому что я работала в больнице и была признана незаменимым сотрудником. А потом, когда немцы перестали выдавать такие разрешения, один из врачей разрешил мне спрятаться в подвале своего дома. Там я и оставалась до последних месяцев войны, а потом попала в концлагерь в Лоссенбург. Но я пробыла там только несколько месяцев. Она смущённо кривит рот, как будто стесняется того, что ей так повезло. В лагере и несколько месяцев это слишком долго. Я за тебя рада, успокаиваю её я. Рада, что ты оставалась в безопасности, пока это было можно. Сейчас я живу с моей сестрой и её мужем. Место, где они скрывались, так и не нашли. Она в нерешительности замолкает, подыскивая слова. А Майя? Нет. Это исчерпывающий ответ. Нет. Майи нет. Но я заставляю себя продолжить, потому что Гося мой друг и имеет право знать. Почти сразу же после того, как нас увезли со стадиона, их убили всех, кроме Абика. О, нет. Она закрывает глаза, и я жду, пока она скорбит. Открыв их опять, она понижает голос. Почти никого из наших не осталось, тихо говорит она. Самое большее несколько сотен. Не понимаю, как могло погибнуть столько людей. Я пытаюсь найти Абика. Нас разлучили в Биркинау. Насколько я понимаю, здесь ты его не видела? Как бы мне хотелось, чтобы это было не так. Ты была в вашей квартире? Да. Не только что с Марьяцкой. Квартира разграблена, но сейчас там никто не живёт. Я попытаюсь поискать его в Шрондуле. Может быть, он забыл, где мы договорились встретиться? Может быть, он считает своим домом гетто? Гося качает головой. Гетто больше нет, говорит она. Оно полностью разрушено. Так что пойти туда он не мог. Ты в этом уверена? Да, я сама ходила туда, когда вернулась сюда в июне. Ты бы видела ту часть города Зофия, там почти не осталось зданий. У меня падает сердце. В доме нашей семьи Абика нет, и он не мог пойти в нашу комнату в гетто. Гося находится в Сосновце с июня. а мою семью она знает с самого детства у нас с ней были одни и те же друзья если бы абик вернулся гося наверняка бы об этом узнала особенно теперь когда нас осталось так мало она сама сказала что из наших выжило только несколько сотен кто ещё был с вами в поезде который вёз вас в беркинау там был кто-то из тех кого мы знаем в тот день медленно говорю я Да, когда вас везли на поезде, кто был там с вами? Я сразу поняла, что она имеет в виду и просто тянула время. Ведь чтобы ответить на её вопрос, мне придётся снова подумать о том дне, а я стараюсь не думать о нём никогда. В поезде со мной было только, но я не могу продолжать, потому что снова погружаюсь в ужасы того дня. В моих ушах звучат истошные крики. Мои ноздри наполняет смрад разложения. Меня мучает жажда, я ужасно слаба и едва могу дышать. Там была Софья. Что с тобой? Я опускаю глаза и вижу, что хлеб в моей руке трясётся. Трясутся мои руки. Мы сейчас не в вагоне для скота. Мы на улице. Мы не в лагере. Мы в сосновце. Это не тот день. Это не тот тень. Железнодорожная станция в Беркинау это спящее чудище, которое сторожит дверь в мою память. Если ткнуть его слишком сильно, оно проснётся. Если оно проснётся, то пожрёт меня. Я медленно обхожу вокруг краёв этого воспоминания, даже его края это ад. Там была пани Руф договариваю я старушка с длинными седыми волосами она ехала с нами а нам а там были знакомые мужчины перебивает меня гося и теперь до меня доходит почему она спрашивает что имеет в виду есть ли у нас друзья содержавшиеся в мужской половине беркинау и возможно видевшие абика после того как меня разлучили с ним аптекарь Аптекарь молился на стадионе и нет. Аптекарь погиб на том футбольном стадионе, напоминаю себе я, ещё до того, как нас загнали в поезд. Мне надо подумать о том, что происходило после того, как мы сошли с поезда, что происходило на платформе в тот день, в тот день, когда нет. Нет, нет. нет. Пан Цвайк Выдавливаю я из себя. Панг Цвайк, библиотекарь. Он был с нами. И тот тщедушный паренек из мясной лавки. Кажется, вы из вас звали Соломон. Гося сжимает мою руку. Соломон Прагер? Да, Соломон Прагер. Вспомнив его имя, я с трудом выцарапываюсь из того воспоминания. Он вернулся, он жив. Мой сядь видел его на прошлой неделе. В мясной лавке? Мясная лавка закрыта. Теперь он работает батраком. Когда сегодня днём закончится моя смена, я разыщу его и спрошу, знает ли он что-то об Абике. А можно мы найдём его сейчас? Давай, пойдём прямо в эту минуту. Я совсем позабыла про хлеб, про обед, про Диму, но Гося словно извиняясь качает головой. У меня и столько часа на обед, и я не знаю, у кого работает Соломон. Это знает мой зять, обещая, что после работы я его найду. Тогда приходи ко мне на ужин. Неохотно предлагаю и я. Там буду я и... и еще один русский офицер. Дима помог мне. Теперь его перевели сюда. Объясняясь, я чувствую, что краснею. Но гость ей бровью не ведет. Должно быть, она слышала обо всяких отношениях. О, Софья, как же здорово увидеть тебя снова. Гося кладёт ладонью на мои щёки, а я на её, и мы касаемся друг друга лбами. Я приду сегодня вечером, обещаю. Она перечисляет несколько названий ближайших продуктовых магазинов, которые открыты и в которых к нам относятся хорошо, и говорит, что я могла бы купить там провизию, чтобы приготовить ужин. Дойдя до моего дома, я снова поднимаюсь по лестнице, готовясь извиниться перед димой за то, что так долго ходила за хлебом. Добравшись до площадки четвёртого этажа, я вижу его. В цветочном горшке пани войцик, в котором прежде, я в этом уверена, ничего не было, торчит флажок вроде тех, которыми детишки размахивают на парадах, и на этом флажке изображена свастика.